Глава 34. 1984 год. Маша положила микрофон на верстак, густой, испещренный царапинами, порезами и черными пропалинами. Руки тряслись. Она уставилась в противоположную от себя стену и сделала три глубоких вдоха и выдоха. Так кажется, говорили в передаче по радио под названием Аутогенная тренировка. Да нет! Вдруг вырвалась у нее. Нет, Машка! «Ты что, совсем сбрендела? «Подруга, ты меня пугаешь!» Язык едва ворочался, и она вполне отдавала себе отчет, как выглядит со стороны. Тот голос и свой голос в том числе она воспринимала, будто бы со стороны, и в других обстоятельствах это показалось бы ей смешным. Но теперь по спине бежали мурашки, и никакая аутогенная тренировка не помогала. «Машенцы!» Ты же без пяти минут член КПСС, комсомолка, лектор общества знания. Проводишь в коллективе полит политинформацию о выборах в США, о том, как притесняют чернокожих, о звездных войнах и стратегической инициативе. Рассказываешь о передовых научных достижениях, полетах в космос. Неужели ты поверила в эту чушь? Она попыталась засмеяться, чтобы хоть как-то разрядить обстановку и почувствовать себя настоящей. Но вместо смеха изо рта вырвался какой-то жуткий клёкот. Маша вздрогнула, покосилась на стену, потом скорее от пронзившего ее страха, нежели от того, что ноги на низкой кушетке совершенно затекли, вскочила, щелкнула выключателем и, ощущая нарастающую панику, в спешке закрыла дверь на ключ. Слава богу, фонарь оказался в кармане пальто. Луч метнулся по холодному серому бетону. Ей показалось, что там, где раньше был выход, теперь сплошная бетонная стена. А с потолка, удлиняясь и раскачиваясь, тянутся щупальца ужасных бесплотных тварей. Сердце зашлось. Кровь прилила к голове. Маша оглянулась. Позади стена. Сделала шаг вперед. Ноги подкашивались. Она не узнавала обстановку, хотя шла этим путем всего полчаса назад. Она взглянула направо. Влеклый луч, скользнув по потолку, опустился на перекошенную куклу, застывшую в детской коляске. Глаза из-под огромных черных ресниц смотрели прямо на нее. В других обстоятельствах Машу схватил бы удар. В этом не было никаких сомнений. Но сейчас она почувствовала облегчение. «Ух!» — вырвался. у нее. «Ты здесь!» «А где мне еще быть?» — почудился ответ. Но Маша не стала долго задерживаться на развилке и узнавать подробности из жизнеговорящей куклы. Она резко свернула налево и быстрым шагом пошла по коридору. Теперь даже паутина, то и дело спадавшая с потолка на волосы и лицо, не слишком пугала. Главное, что теперь она знает, куда идти. Выскочив из подъезда, Маша вдохнула свежий воздух, и оглянулась на окна третьего этажа. У Оли горел свет на кухне, хотя в это время она должна была спать. Зайти поделиться? Рассказать все, что она увидела и услышала, о чем узнала, и спросить совета? Ей физически нужно было кому-то все рассказать. Но, взглянув еще раз на окна подруги, Маша покачала головой. Скорее всего, Оля не поймет. Да и кто вообще в этом мире сможет понять? Гром... Но его уже нет. Она покачала головой и рассеянно двинулась по тротуару в сторону дороги. Двор был пустым и темным. Ветер успокоился, и погоду можно было назвать даже хорошей. Завернув за угол дома, она подумала и решила направиться через арку к остановке. Что-то нужно было делать. Не сидеть, сложа руки. И только пройдя сквозь арку, она поняла, что транспорта уже не будет. Слишком поздно. На остановке не было ни одного человека. Она подумала, что попыхах не взяла с собой ни сумочку, ни кошелек. И теперь, даже если она решит ехать на такси, то не сможет. Придется возвращаться. Да и куда ехать? Она понятия не имела. Где проходит эта зарница Наверняка это знает директор школы и Завуч. Возможно, военрук. Маша вспомнила, что Николай Николаевич, так, кажется, звали уже пожилого ветерана войны, как-то выступал на родительском собрании и обронил, что его телефон есть в телефонном справочнике. Мол, готов выслушать по любым вопросам и помочь, если нужно. А фамилия? Потапов, точно! Быстро домой! Позади хлопнула дверь телефона автомата. Маша вздохнула и вышла из оцепенения. Обернувшись, она увидела, как из темноты к ней приближается мужчина. Довольно высокий, худощавый. По спине пополз холодок. Она беспомощно оглянулась, но помощи ждать было неоткуда. И даже кричать здесь было бесполезно. Все равно никто не выйдет и не услышит. На зиму народ заклеивал окна, задраивал балконы. Крик ее уже не спасет. — Это маньяк! — метнулась в голове мысль. — Тот самый, что Олю чуть не убил! Она хотела было броситься к арке, но решила, что так будет еще хуже, а через секунду поняла, что вообще не может сдвинуться с места. Ноги одеревенели, а руки, наоборот, повисли плетьми, так что даже пощечину дать она бы не смогла. — Говорят, так только в фильмах бывает, что жертву парализует! — подумала она на удивление спокойно. — Оказывается, не только в фильмах, Потому-то маньяки так запросто расправляются со своими жертвами. Те просто застывают от страха. Как кролики перед удавом. Нужны десятки и сотни часов тренировок, чтобы реагировать на такое адекватно и правильно. Или хотя бы бежать. Девушка, хриплым голосом произнес мужчина. Их разделяло метров семь, и расстояние сокращалось. В жутком оцепенении Маша наблюдала, как его лицо постепенно проявляется из тени жуткая, будто вырубленная из гипса. Она отшатнулась, ее будто отпустила. Взмахнув руками, Маша неуклюже повернулась, чтобы дать деру, но тут же почувствовала сильную руку, крепко взявшую ее за локоть. — Я не маньяк, не бойтесь, — сказал мужчина. Она затрепыхалась, как птичка, но вырваться не смогла. Тогда Маша медленно повернулась и, ожидая самого страшного, взглянула прямо ему в лицо. Перед ней стоял обычный, в общем-то, мужчина, возможно, даже симпатичный, по крайней мере, уж точно красивее Грома. Уставшее лицо с мешками под слезящимися глазами — легкая небритость. Поняв, что сию секунду убивать ее он не собирается, Маша сфокусировалась и удивленно произнесла. — Вы? — мужчина тоже удивился. Он выпустил ее локоть и взглянул проницательным взглядом, от которого у нее мгновенно побежали мурашки по рукам. «Простите, мы разве знакомы?» Маша посмотрела на арку дома, из которой недавно вышла, затем медленно перевела взгляд в школы. За разрытой канавой торчал кусочек здания и ворота. «Я видела вас там. Возле школы. Вы милиционер. Иван Белов». Имя вырвалось у нее случайно. Она просто вспомнила, что говорил гром, указывая на мужчину возле черной Волги. Несмотря на явную скупость эмоций, на его лице мигом отобразились самые разные чувства. От любопытства до затаённого где-то в глубине страха. Она заметила замешательство в его глазах. В этом Маша готова была поклясться. — Откуда вы меня знаете? Его лицо вновь стало каменным. Он пробежал глазами по кустам. Затем выпрямился и достал сигареты. Это была импортная, очень дорогая красная пачка с надписью «Мальборо». «Один человек?» — начала Маша, и вдруг осознала, что если начнет говорить, то покажется не просто дурой, но, возможно, даже сумасшедшей. Она потупилась. Как никогда ей нужна была поддержка. Твердое, надежное плечо. «Один человек? Он служил с вашим отцом когда-то?» Маша понятия не имела, правду ли ей сказал Гром, или же просто все выдумал. В глазах у нее потемнело. Земля качнулась. желтой фонари над головой повело в сторону. «Эй!» Мужчина отреагировал мгновенно. Он мягко взял ее под локоть и, поддерживая, повел к остановке, где усадил на скамью. «Присядьте». «Сделайте...» «Глубокий вдох», — продолжил за него Маша дрожащим голосом. «Да», — сказал он. «Потом выдох. Постарайтесь успокоиться. Вы очень напряжены, зажаты». «У вас что-то случилось?» Маша кивнула. Она была готова разрыдаться. Ее плечи дрожали. «Ну, тихо, успокойтесь». Белов сел рядом и положил руку ей на плечи. «Вы дрожите». Он снова осмотрелся, на улице сколько хватало глаз, была совершенно пустой. «Можно сигарету?» Маша курила очень редко. «Последний раз она закурила 10 марта». В тот день она обнаружила в почтовом ящике похоронку на мужа. Белов подумал, потом достал пачку и протянул ей. Она взяла сигарету, подождала, пока он прикурит, и слабо вдохнула, тут же закашлявшись. Тем не менее она почувствовала себя лучше. Она украдкой взглянула на него. Выдыхая дым в прохладную октябрьскую ночь, он терпеливо ждал. Фамилия этого мужчины, о котором я говорю, — громко. Белов медленно повернулся. «Как? Как вы сказали?» «Гром. Маленький такой, плотный, лосоватый, не слишком приятной наружности, но зато как человек. Как это может быть?» Совершенно потрясенный он покачал головой. «Ведь его же убили. В сорок первом убит бандитами, которых так и не нашли. Ему нанесли 26 ножевых ранений». Отец рассказывал про него. Он отзывался о нем, как о профессиональном командире. Его смерть сильно подкосила московскую милицию, которая в ту пору задыхалась от нехватки кадров. Он помолчал, что-то обдумывая. — То есть вам это сказал сам Гром? — Не его сын, внук или, я не знаю, может быть, знакомый, которому стали известны эти сведения? Маша покачала головой. Я видела его удостоверение с печатью. «Выдано 7 января 37 года. Номер 855. Оно точно было настоящим». Белову не сиделось. Он встал со скамейки, прошелся туда-назад и замер, раскачиваясь на пятках. Он мог где-то его раздобыть. «Этот мужчина мог где-то взять удостоверение. В музее, например». «Нет», — отрезала Маша. «Но вы-то... Вы вообще кто?» Опомнился Белов и уставился на Машу, будто только что ее увидел. «Я? Я Мария Крылова. Живу здесь недалеко. У меня пропал сын, и...» Ей показалось, что мужчина напротив нее едва устоял и чуть не грохнулся на спину. «Мария? Крылова? Мама Вити Крылова!» «Откуда вы знаете моего сына?» Маша вскочила так резко, что едва не столкнулась с этим странным типом. «Впрочем, это как раз входило в ее планы». Сжав кулаки, она медленно пошла на Белова. Внутри нее все горело и вибрировало. «Что с моим сыном? Что вам известно? Немедленно отвечайте!» Белов попятился. Со стороны их бурный разговор наверняка выглядел, как жесткая ссора мужа и жены. Причем муж, судя по всему, в изрядном подпитии поздно возвращался из ресторана. А жена караулила его на остановке. Подальше от дома, не желая, чтобы соседи стали свидетелями этой бурной сцены. Успокойтесь. Белов миролюбиво поднял руки над головой. Я я возглавляю следственную бригаду о пропаже детей в воинской части. Я встречался с директором школы, чтобы выяснить некоторые подробности. Поэтому, разумеется, мне известны все имена и фамилии детей. И кое-что еще. Маша остановилась. Пожалуйста, успокойтесь, повторил Белов. «Мы с вами по одну сторону баррикад». «У нас одна задача». «Какая?» — отступив на шаг тихо, спросила Маша. «Вернуть детей?» «Значит, все-таки это правда?» «Что они пропали?» «Да, это правда». «ЧП городского масштаба!» «Они исчезли сразу после полудня». «Как сквозь землю провалились!» «По тревоге подняты все службы». «Лес и близлежащие окрестности прочесали 10 раз». Радиус поиска постоянно расширяется. Но пока... Он вдруг посмотрел на нее в упор. — А вы откуда узнали, что они пропали? — Об этом никто не знает, кроме меня и еще нескольких человек из следственной группы. Он мне сказал. Он сказал, что они там... Маша вдруг сообразила, что следователь или кем был этот мужчина, вряд ли поймет слово «там». Они попали в 41 год. Вся группа, то есть... Отряд, где они были в роли партизан. Всего семь человек. Семь человек и командир Шаров. Подтвердил Белов. Как вы понимаете, я, как советский следователь, не допускаю мысли о каких-то там исчезновениях и перемещениях во времени. Это невозможно. Маша кивнула. Я, как постоянный лектор общества знания, тоже этого не допускала до сегодняшнего дня. И вы сказали, Шаров... Маша подняла голову. «Это который бегун?» «Странно. У Витьки в комнате висит календарь с его фотографией». Белов едва заметно качнул головой. «Она не могла знать все эти сведения. Не могла знать, чем столкнулся он. Необъяснимым и загадочным. Значит, хотя бы отчасти она говорит правду. У меня к вам очень много вопросов. И чем точнее вы ответите, тем больше шансов, что мы найдем детей. И самый первый вопрос... «Где этот гром, о котором вы говорите?» Мимо промчалась карета скорой помощи с включенной сиреной и мигалками, и у Маши заныло сердце. «Гром?» — спросила она чужим отрешенным голосом. «Его больше нет. Он ушел». «Куда?» — на лице мужчины отразилось удивление. Маша слегка развела руками и подняла взгляд к небу. «Туда?» «Он сказал, что так надо. Я пыталась его удержать, но...» «Куда?» «Куда он пошел?» Белов взял Машу за руку и слегка встряхнул. Он сказал, что в колодец, тот, в который Моцарта. «Вот же черт!» «Вырвалась опера!» «Что? Что-то не так?» «Мне... мне нужно позвонить. Я не смог дозвониться, и двушки кончились. И потом мне тоже необходимо туда попасть. Покажите, где находится колодец. Это срочно и очень важно». Маша растерянно посмотрела на милиционера. Вы можете позвонить из моей квартиры, и... Насчет колодца я ни разу там не была. Но по рассказам Вити примерно представляю, где он находится. Бело снова оглянулся. Идемте быстрее, времени очень мало. Они зашагали к той самой арке, через которую Маша проходила совсем недавно. Ее трясло и но ощущение твердой мужской руки придавало уверенности». Дома Маша поставила чайник и, пока Белов звонил, насыпала в кружке дефицитного растворимого кофе. Она не хотела подслушивать, но в квартире стояла давящая тишина, которую не смог оживить даже шум закипающего чайника. «Вербицкий. Да. Имени не знаю. Работает в какой-то психбольнице. Скорее всего, городской, но нужно проверить и область». Он помолчал. Потом изумленно воскликнул. «Сколько?» «Ты шутишь, Пряников!» «Какое утром?» «Утром будет поздно!» Маша застыла с чайником в руках. По спине пробежал холодок. «Хорошо. 40 минут. Если успеешь, быстрее позвони». Маша увидела в зеркале, как он пристал, выглянула с прихожей и, зажав трубку рукой, спросил, «Какой у вас номер?» Она продиктовала. Белов повторил номер в трубку и почти сразу положил ее на рычаг. «Я почти рядом». — сказал он и потер руки. — Мы возьмем его. — Кого? — с ужасом спросила Маша. — Того, кто все это устроил. — Значит, это не само собой вышло? Белов покачал головой. — Боюсь, Мария... Можно Маша? — Маша. Боюсь, с таким запутанным делом я ни разу в жизни не сталкивался. И за всем этим, судя по всему, стоит один человек. Я так думаю. — Кто? Уставилась она на него, расширившимися от ужаса глазами. Он вздохнул. «Пока не знаю. Сейчас дежурный постарается найти для меня сведения. Время-то уже позднее». Он глянул на часы. «Почти час ночи. Это в КГБ на АВМ перешли. А у нас море все на карточках. А зачем вам колодец?» Преступник выдвинул требование, которое я должен выполнить. Оно связано с этим колодцем, иначе... Маша медленно поставила чайник на стол. «Что?» Белов подошел к окну, отодвинул занавеску и посмотрел на темный двор. «Боюсь ничего хорошего, но не будем об этом. Сейчас важно делать все четко и последовательно. Кофе будете?» «Не откажусь». Она налила в чашки кипяток, присела на табуретку. Белов тоже сел напротив, отхлебнул кофе. «Хороший». Он помолчал, разглядывая спартанскую обстановку. А теперь скажите, Маша, где магнитофон? Она дернулась. Страх пронзил ее грудь горячей стрелой. А ведь она даже не спросила у него удостоверения. Возможно, он вообще никакой не милиционер и был возле школы совсем по другому поводу. Огром. Может быть, они вместе преступники. И вот магнитофон. Та единственная ниточка, которая дает ей надежду. Они хотят его забрать потому что в руках преступников такой аппарат поистине бесценная вещь. Все эти мысли пронеслись в ее голове со скоростью урагана. Мужчина смотрел на нее пытливым взглядом. «Дура!» — сказала она тихо и едва не заплакала от собственной неосмотрительности. «Что?» — Белов поставил чашку на стол. «Я привела вас сюда, чтобы... Я даже не знаю, кто вы. Может, вы с ними заодно...» Мужчина мягко улыбнулся, достал красную корочку, на которой под вытесненным гербом СССР крупными буквами было написано «Московский уголовный розыск». «Вот, смотрите». Белов Иван Алексеевич. Прочитала она старшего первополномоченного уголовного розыска. Вздохнув с облегчением, Маша вернула удостоверение. «Да, теперь вижу». «Итак, я не могу вам сказать». «Что?» Маша пожала плечами. «Извините, но это...» В этот момент зазвонил телефон, и Белов, не дослушав, его в коридор. «Да, да, записываю». «Как тебе это удалось?» «Не может быть!» Маша смотрела на согнувшегося возле полки с телефоном мужчину, который что-то быстро записывал в маленький блокнот. «Все, на связи. Я твой должник». «Да, Костя. Слушай, меня никто не спрашивал?» «Нет, ну мало ли. Спасибо». Он положил трубку и на ходу, читая записи, вернулся на кухню. — Что? — спросила Маша. — Времени совсем мало. Белов покачал головой. — Мне нужно попасть в главпочтамт, затем с вашей помощью найти колодец. Он взъерошил волосы. — А оттуда в психбольницу где-то на окружной. И вдруг телефон снова зазвонил. — Наверное, опять Костя. Что-то забыл сказать. Белов подошел к аппарату, взял трубку и положил перед собой блокнотик. «Да, Костик, что еще?» Его лицо изменилось. Он отнял трубку от уха, прикрыл рукой микрофон и посмотрел на Машу. «Это вас. Вы ждете от кого-то звонка?» Маша отрицательно покачала головой. Затем медленно поднялась с табуретки. Ноги подгибались, и ей стоило огромных усилий не упасть. Прижав трубку к уху, она вслушалась в треск на линии. Помехи были довольно сильными, будто бы звонили по межгороду. Ее сердце заколотилось, как бешеное. «Алло!» — сказала она. «Алло, говорите, я вас слушаю!»